Глава д е в я т н а д ц а т а Полина. Девочки тоже услышали. Одна за другой перестали танцевать и настороженно, переглянувшись, поспешили вон из зала вслед за мной. Конфликт развернулся возле лестницы, недалеко от которой мы растеряно н застыли. Сначала сложно было что-то разобрать в общей суматохе и р у г а н и но испуг уже жаром разошелся по телу. А потом я увидела Вадима. «О, Боже!» выдохнула, прикрыв рот ладонью. «Твою ж мать!» шикнула Аня синхронно со мной. «Что произошло?» Его лицо было разбито в кровь, и Оля безуспешно пыталась вытереть ее полотенцем. Парень постоянно метался, желая пробиться мимо д е м и н ы х друзей, которые упорно преграждали ему путь. В следующую секунду я поняла, куда он так рвался, и меня охватил новый шок. «Не может быть!» Но Вадим определенно смотрел на Мишу, застывшего посреди прихожей грозной каменной статуей. Сжав кулаки, он тяжело дышал и тоже из-под лобья впивался взглядом воленого брата, от которого только что отошел Дима. Мы как будто застали самый конец драки, однако атмосфера все еще оставалась наколена до невозможности. «Ничего не хочешь мне сказать?» – внезапно наехал брат на Мишу, скидывая на ходу куртку. «Какого хера на тебя нашло?» «Дима, пожалуйста, успокойся!» – попыталась притормозить его Оля дрожащими руками, сворачивая полотенце – Никому не хотелось еще одного конфликта. Брат подошел к Мише вплотную, но тот продолжал стоять, будто оглушенный, только уже напряженно глядя в пространство, как если бы сам в себе усомнился. Я же просто недоумевала. Он действительно это сделал? Но что же могло случиться? Неожиданно взгляд Миши сосредоточился на мне, и дыхание перехватило. «Я не понял», — раздался предостерегающий голос Димы, обращенный к другу. «Ты на нее, что ли, смотришь? На сестру мою?» Мурашки иглами рассыпались по коже. Брат рассверепел на глазах. У меня даже ноги дрогнули в предчувствии плохого, хотя Миша сохранял неестественно неподвижную позу. «Да, на н е ё внезапно ответил он, посмотрев прямо в глаза Димы. «И передай этому шлепку, если он еще попытается со мной поговорить о ней, я ему кадык нахер вырву». с е л о б р о с и л о в жар. Эти жесткие слова разошлись по прихожей, как удар хлыста. Дима даже потерялся, а возле него оперативно появились друзья, готовые в любой момент вмешаться. «Э, ты попутал, что ли?» – послышался гневный вопль Вадима. «А может, это я тебя опрокину, урод?» «Стоять!» – п р о б а с и л Ваня и, поймав вспыхнувшего парня своей массивной рукой за плечи, потолкал его на кухню. Я впала в ступор, не веря, что все это вижу своими глазами. Как будто страшный сон происходил наяву. «Вот как!» – раздался вкратчивый голос Димы. Один из коренастых сослуживцев уже начал уводить его подальше от Миши. «И давно ты свой хер на мою сестру наметил, а?» Испуганный вдох ворвался в легкие, когда брат вдруг ловко ушел от преграды и попытался приблизиться к Мише. «Дима, остановись!» Взвизгнула Оля, поспешив к мужу, но ее вовремя отгородили парни. На лицах присутствующих читалось тотальное недоумение и неловкость, и никто не брал на себя ответственность вставать на чью-то сторону. «Почему она?» – взревел Дима, сокрушая плотину внутри меня. «Тебе че, сука, телок других мало? Позарился на самую невинную добычу!» Я отметила, как сжалась челюсть Миши после этих слов. Он посмотрел на друга так, будто впервые увидел его, и мои щеки ошпарило слезами. «Господи, что ты говоришь?» Вопило все во мне от стыда, но дрожащие губы оставались безмолвными. «Извини, что разочаровал», — отозвался Миша чужим голосом. Затем вдруг сделал шаг к моему брату и сквозь зубы добавил. «Можешь разбить мне рожу, если хочешь. Можешь в глаза плюнуть». «Но ты ничего не изменишь, Дима. Я сделал выбор, и Полина будет делать свой, без твоего участия». После этих слов брат так и остолбенил, медленно отступил от друга на несколько шагов, затем перевел немигающий холодный взгляд на меня. «И что ты скажешь?» Сглотнув вязкую слюну, я л и х о р а д о ч н о забегала глазами от одного к другому. Дима безжалостно ждал а ответа, а Миша даже не смотрел на меня. Весь его вид выражал крайнее недовольство требованием брата, и, наверное, это стало последним гвоздем в сердце моих сомнений. «Я люблю его», — громко сказала я, и, как перед прыжком в пропасть, задержала дыхание. Лицо густо запылало от взглядов, которые я намертво приковала к себе этим признанием. Вот только волновали меня лишь одни, карие глаза, сосредоточившиеся на мне. Я буквально почувствовала, когда это произошло, потому что трусила оторвать взгляд от Димы и увидеть реакцию Миши. Брат же гневно оскалился, разочарованно отвернул голову, и меня внезапно накрыло волной эмоций. Я поспешила спрятать исказившееся от плача лицо ладонями, но это увидели все. «Успокойся, Поль!» з а л е п и т а л а жена одного из Диминых друзей, обняв меня за плечи. Кто-то еще оказался рядом, но я находилась в вакууме своих переживаний. Ужасный, невыносимый момент. Мне было больно, что все так происходило, и хотелось, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Хорошо. Неожиданно услышала я вердикт брата. Хорошо, ребят, делайте, что хотите. Мне плевать. Его голос совсем не звучал одобрительно, поэтому я вся невольно обратилась вслух. «У меня только одна просьба к тебе, т е р е е в Подняв глаза, я увидела, как Дима колко смотрит на него. «Надеюсь, ты не обидишься, если я попрошу тебя свалить отсюда нахер?» «Дима, прекрати!» – яростно вмешалась Оля. Однако Миша даже глазом не моргнул и сухо ответил. «Не вопрос, друг. Мне жаль, что я испортил тебе праздник». «Друг?» Неожиданно злобно усмехнулся брат. «Димон, да ты чего?» Попробовали остепенить его друзья. Оля тоже не понимала мужа. «Господи, Дима, зачем ты так?» Только Миша не стал развивать конфликт. Достойно принял враждебность моего брата и, резко втянув в воздух, развернулся, чтобы уйти. «Миша!» Отчаянно всхлипнула я, чувствуя, как в панике разгоняется сердце. «Миша, стой!» приказала Оля. Затем беспомощно кинулась к Диме. «Ну...» «Ну куда он поедет на ночь глядя?» «Ну что вы творите?» «А ты ч о ему нянька?» Внезапно рявкнул Дима так, что она отшатнулась. «Ну так иди, пожалей бедного мальчика!» Входная дверь хлопнула, ознаменовав колючую тишину, воцаревшуюся вокруг и внутри меня. Я рассеянно отметила, каким взглядом Оля осадила Диму и что на его лице мгновенно пронеслось сожаление, но было поздно. Он обидел свою жену, и, отшвырнув полотенце с пятнами крови, она остервенела, зашагала к лестнице. «Оля!» – в и н о в а т о позвал брат, но та даже не оглядывалась и быстро поднималась на второй этаж. «Ну зачем ты лезешь? Черт!» Нервно схватившись за голову, Дима пнул ногой некстати подвернувшийся стул так, что тот отлетел далеко в сторону. Затем, грозно уставившись себе под ноги, брат зашагал в зал, вероятнее всего для того, чтобы напиться. И в этот момент эмоционального накала я резко вынырнула из своего ступора. «Ты не имел права так говорить», — сказала я укоризненным низким голосом, когда брат прошел мимо. «Он твой друг, Дима. Он достойный человек, лучше всех, кого я знаю». Дима замер и, медленно повернув голову, задержал на мне непреклонный взгляд. «Ты не имел права так говорить», — повторила я, стискивая зубы. «И за меня выбор делать тоже право не имел». Грудную клетку р е з а н у л а от щемящей боли и глубокой обиды на брата, потому что внутри колоколом билось осознание, что, несмотря на слова о выборе, Миша не сможет переступить его неодобрение, не сможет поставить на кон эту многолетнюю дружбу. Я так и не услышала от Димы ничего. д да, в общем-то, и не ждала. Стыдливо оглядела присутствующих и поспешила мимо лестницы в прихожую. Праздник закончился. очень скверно для всех. И мне кажется, хуже всего чувствовала себя я. Никогда еще при мне Дима не ссорился с Мишей так сильно, и с Олей никогда так при мне не разговаривал. Ощущение вины не заставило себя ждать и терновыми прутьями окутало грудную клетку. Если смотреть правде в глаза, это ведь все из-за меня. До входной двери я практически бежала, Даже не надела ничего, так и выскочила на улицу в одном платье, больше всего боясь опоздать, и не зря. Внедорожник Миша уже был заведен. Как раз, когда я вышла из дома, он резко вырулил и ослепил меня фарами. «Нет, стой!» — крикнула я, что есть мочи. Закрываясь от света руками, помчалась к машине, но она резко начала сдавать назад. «Я к ней, а она от меня. Все дальше и дальше!» Это так ранило, что я, в конце концов, просто беспомощно застыла, обняв себя за плечи заледеневшими руками. Внедорожник тоже остановился и некоторое время не двигался с места, но я уже смирилась с тем, что Миша уедет, приняла его решение, поэтому почти не поверила, когда дверь с водительской стороны вдруг отошла в сторону. Миша очень быстро оказался рядом, притянул меня к груди и стиснул в стальных объятиях, сжав мои волосы на затылке в кулак. «Пожалуйста, не уезжай», — попросила я, вздрагивая от плача. Я услышала, как Миша сделал резкий вдох, прежде чем поднял мое лицо ладонью, заставляя смотреть на себя. «Иди в дом, Полина», — непреклонно велел, закрывая м о е плечи от холода. «Тебе лучше остаться, ты знаешь». Я упрямо замотала головой, а он сжал мой подбородок сильнее и вдруг поймал мои губы своими. Пьянящая, обезоруживающая волна тут же пламенем пронеслась по телу. Миша поцеловал меня коротко, но жадно, а затем, прислонившись лбом к моему лбу, Непреклонно повторил, «Иди в дом, все будет хорошо». Он отпустил меня резко, будто заставлял себя и вернулся в машину. Несмотря на его просьбу, я до последнего наблюдала, как внедорожник откатил назад, затем с резким маневром развернулся и скрылся за распахнутыми воротами. с л ё з ы застыли в глазах от болезненного опустошения и страхи начали атаковать разум с разрушительной силой. Миша не сможет переступить через мнение моего брата. Дима ему не ближе, но дорог дольше, чем я.